4. Только садимся за стол, распахивается дверь и вбегает тетя Нюра. Ой, мам, чего там гейтст? бык взбесился, на пастбище корову задрал. Пастухи вступились, так он давай гонять. Страх, что он терпелись. На силу в калду заманились со стадом. Коров на дойку во двор загнали, так он теперь один в дворе месяц. Пристрелить бы, да как, без председателей поди докажи потом. Степан верхом в Егорьевского ускакал. Нас с Сашком словно ветром уносится за стола. Пробегаем на ферму. Толпа народу, мужики, бабы, дети. В калде у лопуха стоит огромный белый бык, железным кольцом в ноздрях. Глаза крывавые и страшные. Бык ревет... Высуни язык, кося глазом пускай слюну, Копает под собой землю, повоет рогами. Две собаки крутятся перед его мордой, Постуки подзадоривают их, Мужики ругаются, другие спорят, Бабы охуют и ахуют, дети визжат в восторг. Тот кричит «Едет!» Обернувшись, вижу подъезжавшую двуколку, А в ней председателя в пиджаке, в Светлой кепке и кирзовых спагах. Подъехав, он лихо соскакивает на землю, выхватывает из пролетки ружье и, нагнувшись меж жердей, залезает в калду. Подходит близко к быку, который сразу затаил, сопритих, взводит курки и почти в упор выстреливает быку прямо в лоб. Бык падает на передние колени, качаясь в вальце на бок и, задав голову, сучит по земле ногами. Поднимается пыль, из лба фонтаном бьет густая черная кровь, заливает морду, все вокруг. Мне жалко животное. Я хлюпаю носом и со страхом кашусь на председателя, который стоит в задумчивости, держа в руки ружье стволами вниз. Они дымят. Выку перехватывают горло и начинают вас Племенной, — говорит председатель, — и, вскочив в пролетку, уезжает. Мы с Сашком придем домой. На пути попадается телега с задржанной коровой. В рюху той пропорота -то от паха торчат сломанные ребра. — Мне так совсем не сласно, — хракорит Сашок, — я пью его залазу с пулемета талата-та-та-та-та!